Последнее. Казалось, все складывается не так-то плохо. Из носовых отсеков, разрушенных бомбою, откачали воду за борт, дифферент выправили. Все бы ничего. И они были бы уже, наверное, в безопасности, если бы не забарахлил индуктор в машине. Тогда транспорт не пошел, а популс. Брэнгвина разбудил сварт. — Молись, — сказал он с таким выражением лица, будто его обделили за выпивкой. — Молись, брат мой. — И пришла за ним смерть, — шпарил свар далее по молитвеннику. В лиминаторе виднелось море, солнце было на подъеме. Не с того борта смотришь, глянь по левому крамболу. И пришла за ним смерть. И она позвала его к себе, и встал он навстречу смерти. И она повела его. — Видишь? — спросил Свар, перелистывая страницу. С другого борта шла волна. В потоках пены там ныряла германская лодка. По ее скользкой палубе деловито расхаживали люди в длиннополых бушлатах. Брэн с детства знал, что благородные пираты флага с щелепом и костями на своих мачтах никогда не носили. У них были другие флаги. А теперь Брэнгвин своими глазами видел настоящий флаг с черепом и костями, как на будке трансформатора токов высокого напряжения. Этот псевдопиратский флаг болтался над перископами чуть повыше официального знамени со свастикой. Ему стало обидно, очень хотелось жить. А там не спеша возились возле орудия. Брэнгвин расслышал, как немцы через мегафон спросили — назовите ваш генеральный груз. Одна тушенка и обувь, — собрал кто-то с палубы, — но соврал неумело. И с мость к лодке раздался дружный смех, в который вплеталось динамичное стрекотание киноаппарата. — Эй ты, идиот из Техаса! — доносилось из мегафона. — Может, ты скажешь, что в контейнерах на палубе лежат лакированные ботинки для русской пехоты? — Я не знаю, что там, зато мы уже догадались, — был злоящий ответ. — Неужели жизни пришел конец? — спросил себя Брэнгвин. Но в тот же момент он, как большая и сильная кошка, в два прыжка очутился возле люка и стремглав проварился в его впадину. — Не сделать ли вам укол, дружище? — спросил он как можно веселее. Вместо лица маска сизова и изрубленного, как котлета, мяса, но глаза штурмана еще жили. — Что у вас там, наверху? — простонал он. Брэнгвин разбил на этот раз три ампулы морфия. — Выдерните рубашку сами, сэр. Он свалил штурмана в небытие лошадиной порции наркоза. Ему было жаль хорошего парня. Пусть он идет на дно, так и не узнав, что есть на свете флаги с щерепом и костями. Первый выстрел с подлодки не страшен, он пристрелочный. С вашего разрешения я выпью, спросил Брэнгвин. Штурман уже одурел после укола, ничего не ответил. Брэнгвин со стаканом в руке смотрел на часы. Минута. Вторая. Чего они там копаются? Второй выстрел тоже мимо, с перелетом над палубой. Ху, грязные собаки, — проговорил Брэнгвин с лютейшей ненавистью. Умеют дубасить нас только торпедами. Выглянул в Под навесом рубки на подлодке стояла пушка небольшого калибра. Вот они ее зарядили, и Брэнгвин невольно отшатнулся. Снаряд с грохотом разорвал борт. — Я пойду, — сказал он штурману, который его не слышал. Раздалось сочное плюханье, будто чья-то большая ладонь во всю мочь шлепнула по воде. Брэнгвин, выскочив на палубу, видел, как закачался под бортом спасательный плот Немцы пока их не замечали, и матросы стали звать Брэнгвина с собой. — Нет, — мотнул он головой, — там за меня молится сварт. Два весла всплеснули воду. Оттолкнув плот от корабля, они отошли, устраиваясь поудобнее, как пассажиры перед долгой дорогой. Далеко ли уплывут эти бедняги? Сейчас на корабле мало кто остался, или те, кто находился в состоянии полного транса, или те, которые надеялись на чудо. Снаряд влетел в спардек, завертывая в узлы шлюбалки и росты. Чтобы избежать промахов, подлодка теперь приблизилась, И Брэнгвин готов был поклясться, что убийцы вполне спокойны. Это больше всего возмутило его. Ведь если бы он, Брэнгвин, стал убивать их, он бы волновался. Они спокойный черт их побери. Ему захотелось молиться, и он начал молиться. — Мама, — сказал Брэнгвин в пустоту отсека, — Ты меня уж прости, я часто выпивал и дурил, но, поверь, я совсем неплохой парень. Мы редко виделись. Отныне я обещаю навещать тебя как можно чаще. В ту же минуту снаряд прошил весь твиндек насквозь, ломая металл легко, как карандаш протакает лист газетной бумаги. С близкой дистанции, наладив свою работу, немцы стали точнее. Скоро отсеки корабля наполнились резким желтоватым дымом, от которого при дыхании появилась острая боль в легких. Брэнгвен в отчаянии заметался по отсекам, по трапам, по рубкам. Он прятался и понимал, что глупо прятаться. Разрывы вдруг стали глуши, били по под ватерлинию, даже не глядя на кренометр. Брэнгвен почувствовал, как моряк, всю слабину корабельной жизни и крен Значит, где-то внизу, по трюмным льялам, уже разбегается вода. Она бьет сейчас через борт, как из шлангов, толстыми струями, толщиной в руку. Эти эрликоны, воздев к небу раструбы пламя гасителей, стоят, словно не найти для них достойной цели. Возле их площадок высокие кранцы, битком набитые обоймами. — В конце концов, — сказал себе Брэнглин, — я ведь ничего не теряю. И он опрометью кинулся в каюту. сварт не хочешь ли ты продать свою шкуру подороже?» сварт молчал, натянув на голову одеяло. «Пойдем, я не могу, чтоб меня убивали эти паршивцы!» Свард затих, одеяло трясло, сварт плакал. «Да не будь ты скотиной, сварт говорил ему Брэнгвин. «Мы же не последние ребята на этой ферме! Вставай!» Снаряд разорвало под ними, в трюме. В труху разлетелся плафон ночного освещения. Битое стекло застряло в волосах. «Отстань от меня!» — выкрикнул сварт «Я молюсь!» «Кто же так молится, лежа на койке?» «Ты встань!» В ушах снова грохот. с силой потянул сварта «Да будь я проклят!» — хрипел он. «Но я убью их!» Он дотащил его до барбета кормовых харликонов. Из кранца вытащил обойму с снарядными как игрушки, с зубьями патронов. — Это делается так, — сказал он, — и обойму намертво заклещило в приемнике. — Я стреляю, ты только подноси, сварт, умоляю тебя, больше ни о чем не думай, подноси, сварт. Очень медленно, чтобы не привлечь внимание немцев на подлодке, Брэнгвин разогнал ствол по горизонту. на Навел дыхание даже сперло, сердце ломало ребра в груди. Вот-вот они через визир наводки. Брэнгвин видел их даже лучше, как из окна дома через улицу. Бородатые молодые парни, видать, давно не мытые, орудовали у пушки так, будто других занятий в мире не существует. Что ж, мужчине иногда следует и пострелять. Брэнгвин отпустил педаль боя. Эрликон заработал, отбрасывая в сетку гамака пустые унитары, дымно воняющие гарью сгоревшего пероксирина. Просто удивительно, как эти эрликоны пожирают обоймы. «Свард, подноси!» Свард, громко ругаясь, воткнул в приемник свежую обойму. «Ты когда стреляешь, — сказал он, — не оборачивайся на меня, я не удеру, не бойся, это было бы не по-христиански». Брэнгвин опять отпустил педаль. И эрликон заговорил, рассыпая над океаном хлопанье. Пом-пом-пом-пом-пом-пом. С третьей боймы Брэнгвин сбросил с палубу лодки ее комендоров. Он видел, как оторвала руку одному фашисту. Эта рука, крутя с палкой, улетела метров за сорок от подлодки. Пушка немцев замолчала, дымя стволом, тихо и мирно, словно докуривала остатки в своей ярости. — Больше ни одного к пушке не подпущу! — крикнул Брэнгвин. — С мостика лодки! Вдруг ударил по транспорту пулемет. — Сварт подноси! Реликон дробно застучал, глотая обоймы, как пилюли, и вдруг с криками немцы стали прыгать на выступ рубки, быстро проваливаясь в люк. Брэнгвен продолжал стягать по крупнокалиберными пулями величиной с огурец, стараясь разбить ее перископы. Мертвецы еще лежали на палубе возле пушки, и когда пули в них попадали, они начинали дергаться, как в агонии. Неожиданно субмарина издала резкое и сиплое звучание. Это заработал ремонт сигнала, выбрасывая кверху облако испарений и фонтаны воды — Подводная лодка китом ушла вниз, а на волнах после нее остались скачаться пустые ящики из-под снарядов и трупы. Брэнгвин остатки обоймы выпалил в небо и засмеялся. — сварт неужели ты не видел? — Адольфы не такие уж герои, как это пишут в газетах. Ты заметил, как они прыгали? Это было здорово. — сварт разорви тебя, чего ж ты молчишь? он обернулся сварт лежал возле кранцев среди нарядных обоим его капковый жилет точно по диагонали от плеча до паха был пробит дырками от пуль удивительно симметрично руище сварт как тебе не повезло в сторону накрененного борта из под капкового жилета медленно вытекала кровь Из кармана сварта торчал молитвенник. Брэнгвин раскрыл его наугад и возвел глаза к небу. — Я тебе прочту, сварт самую хорошую молитву. Только сейчас он увидел над собой советский самолет. Стало понятно, почему немцы так быстро погрузились. Раз за разом четырежды большая машина пронеслась над мачтами, Летчик откинул фонарь. Было видно, как он что-то высматривает на транспорте. Брэнгвин стоял на коленях, плача навзрыт. Его большая рука в громадной теплой перчатке гладила сварта по голове. Вокруг них катались нарядные, как игрушки, патроны. — Я тридцать шестой, я тридцать шестой, восьмерка, как меня слышишь, запиши координаты. — Подо мной транспорт, сухогруз, флаг, кажется, американский, не разберу. — Тридцать шестой, я восьмерка, я тебя понял. — Коля, насколько у тебя хватит горючего? — Минут на двадцать, не больше. Крутись там, Коля, сколько можешь, посылаем других. — Я тридцать шестой, тебя понял. Да — но он, кажется, тонет. — Повторяю, он тонет, и тут шляется подводная лодка. — Тридцать шестой, последовал приказ, жди. На смену ему прилетели сразу два. Они уже не сводили глаз с корабля, медленно тонущего. Когда эти два опустошили свои баки, прилетели еще самолеты. Сразу три. Воздушное прикрытие было надежным. Подводная лодка, пока они тут крутились, уже не рисковала всплывать, ибо нет для субмарина опаснее врага, нежели самолет. Данные воздушной разведки моментально поступили в оперативный отдел штаба флота. Их сразу пустили на обработку. Какой из кораблей ближе всего сейчас к указанным координатам? Тральщик не годится, у него малый ход. Грозный, поломка в машине, у него текут трубы. Вот старый Урицкий, который волну легко переносит, и машины тянут выносливо. Косо дымя из старомодных труб, эсминец Урицкий ложился на новый курс. Когда-то, в молодости, был он забиякой. Это уже Вторая мировая война на корабельном веку. Борта и эсминцы еще не остыли после битвы в мозунде когда началась революция. И бойки Бойкий в ту памятную ночь октября, стоял рядом с Авророй. А в 1933 году славный Новик простился навеки с влажной Балтикой, окунулся в полярные туманы. Урицкий быстро пошел навстречу с транспортом. Аварийные команды горохом посыпали на палубу разбитого корабля. Русские матросы разлетались подсеком Повсюду трещали их жесткие робы. Они, как тараканы, сновали по коридорам, тянули шланги, ставили подпоры. И Брэнгвин сначала ничего не понимал, только отовсюду слышал непонятное для него слово «давай, давай, давай!» — кричали русские. Он пытался вмешаться в их работу. но его отстранили. — Давай, давай, давай, давай ребята! На эсминце Брэнгвин смотрел врач и угостил спиртом. Брэнгвин подмигнул ему. — Давай, давай, — сказал он врачу. Врач удивился и налил ему еще. Брэнгвин выпил и полез по скобам трапа наверх. — Итак, все в порядке, — подумал он, размышляя, где бы ему поспать. 24 июля. Командование Северного флота издало приказ о прекращении поиска судов каравана ПК-17. В этот же день одним из последних кораблей пришел в Архангельск и Азербайджан. Ему были, конечно, рады. Хотя он вернулся пустым, через пробоины все содержимое танков вылилось в море. А транспорт... на котором плыл Брэнгвин, русские утащили прямо в Мунск.